Пять или все до единого. Неужто жизнь в провинции с неизбежностью ведет к размягчению мозгов, и вы позволяете себе обременять подобными самозвездствами, мое святейшество, Как раз теперь, достигшее вершин могущества и славы, это было несомненно. Самая горькая минута в жизни молодого кардинала, когда в конец подавленный юноша не жила для себя ничего иного, кроме смерти. И когда отчаяние, отчаяния, переполнявшего грудь, тяжело захолонуло сердце, это горечь, однако, не помешало ему до конца прочувствовать некоторое унизительное проявление своего физического состояния. Так хотя он трясся в ознобе от ледяного дыхания папской немилости, мантия у него на спине между лопатками взмокла от пота, и наверняка из-за волнения на верхней губе вдруг выступила лихорадка, отчего губа нестерпимо зудела и подергивалась. Наконец неудержимо заходил кадык то вверх, то вниз. Вскоре однако кардиналу стало лучшим, поскольку его святейшества, отбушевав, хлебнули вина и заговорили голосом на несколько градусов теплее и приветливее. Как ты рискнул утверждать, Корделино, что мой милейший Пьетро посвятил тебя в свои замыслы, ведь он любит тебя, как в стуле гвоздь, обожает, как тараканов в супе. Молодой кардинал, кроткая душонка, тотчас оправился от перенесенного унижения и, вспомнив, что он профессионал, ответил. Чувства, которые питает ко мне кукань, мне неизвестны, а если он меня не выносит, так это неудивительно, поскольку я крепко дал ему по рукам. Заметив, что папа чуть заметно усмехнулся, он продолжал уже свободнее. «Но сейчас речь идет не о симпатиях или антипатиях, а о пользе дела. Куканю я необходим. Я должен, когда он сочет нужным, овладеть страмбой, открыть городские ворота, за что он обещал мне вернуть все страмбские владения и сверх того платить 250 тысяч скуда чистыми» если я вступлю с ним в союз и выполню то, что он от меня потребует. Я обещал ему все, но только для виду, так сказать, из соображений профессионально-тактических. Молодой кардинал поднял назначенную Петром цену на 250 тысяч скуда, чтобы свою собственную верность и жертвенность заставить сиять блеском еще более ярким. Но он просчитался, поскольку такой избыток бескорыстия пришелся папе не по душе и против его разумения. «И ты просто так, за здорово живешь, упустил такую возможность? Да чего? Ты что, святой или просто глупец?» Ты, кто ради своей выгоды готов шагать по трупам, как иной по гатям? Довольно рассказывать сказки!» Молодой кардинал некоторое время молчал, задетый за живое, пока не подыскал подходящий ответ. «Эт два года монашеской жизни научили меня правде», — сказал он, благочестиво потупив очи. «Разумеется, я осознаю, что у вашего святейшества нет особых оснований доверять мне. Но, к счастью, у меня есть возможность подтвердить мои слова вещественным доказательством. «Ну, — сказал папа, — где же это доказательство?» «Вот здесь!» — торжественно произнес молодой кардинал, и, подняв левую руку, выставил на свет ослепительный бриллиант на перстне.